Сев к столу, он принялся за чтение, но доктору присесть не предложил. «Однако», — подумал Гирье, — «этот аристократ сохраняет свои привычки даже и в своем теперешнем положении». Граф Рене быстро пробежал одно письмо, взялся за другое, проглядел его и отложил в сторону. Третье письмо было зашифровано и состояло, насколько можно было судить издали, из каких-то знаков, вовсе не похожих на буквы французского алфавита». Граф читал шифр почти так же бегло, как обыкновенное письмо, и только раз заглянул в таблички, которые достал из кармана. Зашифрованное письмо было довольно длинно. На половине его граф обернулся к доктору и проговорил, указывая на стул «Садитесь, пожалуйста». Окончив чтение, граф совсем иначе, ласково и просто поглядел на Герье. «Мне рекомендуют вас», — начал он, — «как будущего сочлена». И он назвал одно из тайных мистических обществ, название которого было известно Герье «Понаслышке». Доктор никак не ожидал, что в привезенных драйпеговой письмах будет идти речь о нем, да еще как о будущем члене тайного мистического общества. «Простите», – возразил он, – «я не намереваюсь вступать ни в какое общество». Граф Рене поднял брови. «Как же это так? Мне, – пишет один из самых уважаемых и почтенных наших деятелей, – что вы готовы уже к достижению одной из высших степеней». Герьев вспомнил свой разговор с Трофимовым и, разумеется, вывел заключение, что это, вероятно, Трофимов делал о нем такие предположения. «Кто же вам пишет?» – спросил он. «Я вам говорю, один из высших деятелей». «Господин Трофимов, вероятно». Граф наморщил брови и покачал головой. «Нет, я такой фамилии не слыхал». «А как фамилия того господина, что вам?» – пишет. Граф улыбнулся, как будто этот вопрос по своей наивности был достоин улыбки». Наши высшие братья принимают фамилии, какие им заблагорассудятся, а мы знаем их лишь по мистическому имени. Какое же его мистическое имя? Оно может быть открыто только тем, кто также носит мистическое имя. Видите ли, заговорил Гирье, чтобы сразу покончить с вопросом о тайном обществе: Я никогда ни с кем не сталкивался из оккультистов-масонов или вообще людей, принадлежащих к тайным обществам, Только незадолго перед моим отъездом сюда я был приглашен, хотя совершенно не искал этого, на действительно поразительные опыты, которые были показаны в тайном собрании. Пригласил меня некто Трофимов и затем говорил со мной, причем казался человеком, достойным доверия и уважения. Но затем, к сожалению, мне пришлось разочароваться в нем». «Разочароваться?» «Да, потому что я видел, что он общается с человеком, о котором имею полное основание сказать, что он дурной». «И только-то? Разве этого мало?» Однако, как вы еще молоды, доктор, и способны увлекаться первым впечатлением? Если бы хорошие люди отворачивались от дурных и не желали иметь с ними сношения, то эти дурные имели бы возможность творить что им угодно, и ничем не сдерживаемое зло распространялось бы все больше и больше. Из того, что ваш господин, как вы его назвали, имеет сношение с дурным человеком, ничего еще не следует. Это может одинаково свидетельствовать как не в пользу, так и в пользу его нравственных качеств все зависит от того, как он сам ведет себя. Герье задумался, в самом деле, может быть, граф Рене был прав, и он слишком поспешно вывел свои заключения о понравившемся ему сначала Степане Гавриловиче. Ему было лестно так же, что о нем все-таки давали хорошие рекомендации, и это не могло не затронуть его самолюбие». «Пусть так», — сказал он. «Мне очень приятно, если господин Трофимов рекомендует вам меня. Значит, он считает, что я на дурной не способен, и, значит, признает дурным то, на что именно я считаю себя неспособным. И если он пишет вам...» «О, нет», — перебил его Рене, «это не он мне пишет, потому что тот, кто написал это письмо, живет в Германии. Он написал в Петербург, а оттуда его письмо перепроводили ко мне вместе с другими письмами этой барыни. Вы здесь находитесь при ней?» «Да, при ней, — подтвердил доктор, — и знаете, зачем она приехала? Нет, об этом не имею ни малейшего понятия. Вы давно ее знаете? Очень недавно, и попал я сюда по недоразумению, думая, что на ее месте будет не она, а другая. Так что вы не посвящены в ее замыслы. Нисколько. Впрочем, я и не сомневаюсь в этом, потому что если бы вам были известны ее намерения, вы не могли бы отнестись к ним сочувственно, иначе мне не написали бы о вас того, что пишут». А разве в ее намерениях есть что-нибудь преступное? Преступного с формальной точки зрения закона она ничего не замышляет, но с точки зрения чистой морали дело не совсем благовидно. Вы мне можете объяснить, в чем дело? Я вам даю слово, что буду молчать, если потребуется. А молчать вы сумеете. Будьте спокойны, сумею. Впрочем, если и проговоритесь, от этого худа не будет, потому что все равно, рано или поздно, она должна узнать, что мы видим ее карты гораздо яснее, чем она сама. Она желает представиться королю и передать ему сведения из Петербурга, якобы в качестве его приверженки, желающей ему добра».